глава двенадцатая, хоть из-под земли ты где сейчас спросил ульян в телефоне прозвучал басовитый голос богданова в управление занят ничего особенного навожу порядок документации у меня есть несколько вопросов личное или по делу в голосе богданова прозвучала ирония ему хотелось узнать о ее намерениях но не выглядеть смешным по делу ответила она спрашивай — Это не телефонный разговор. Ты не против, если я сейчас подъеду к тебе? — Давай, пропуск я закажу. Когда тебя ждать? — Я в Зареченске, у областного архива. Закажу такси и сразу к тебе. — А где же твоя машина? — Останется здесь, там что-то сломалось. Богданов догадался. — Не завелась? — Ну, приезжай, с остальным разберемся. На дорогу Ульяна потратила около десяти минут, на одиннадцатый уже зашла в кабинет Богданова. — Проходи. Сказал он, не поднимая головы. «Как там погодка?» «Скоро начнется дождь». «Да ну!» Он посмотрел в окно. «Только что было солнце». «Вот такая у нас в Подмосковье погода». Ульяна прошла к столу и села напротив него. «Какая?» Он поглядел ей в лицо. «Переменчивая». «У нас в Подмосковье переменчивой бывает не только погода». И насказательные слова Богданова показались Ульяне провокационными и несколько неуместными. Поэтому она пресекла дальнейшие недомолвки. «Я по делу. Ты уже говорила», — усмехнулся Богданов. «Да ты, видно, не понял», — жестко парировала она. «Ну, хватит. Говори, что тебе нужно». «Мне нужно знать, сколько из лежало в багажнике Конюхова». Ульяна достала из сумочки и блокноты и приготовилась записывать. «Около сорока. Мне нужно знать точное количество». «Да чего же ты бываешь въедливой и занудной?» Проворщил Богданов и нехотя полез в дело. Через пару минут он сообщил. «Тридцать восемь. Где они сейчас?» «Лежат в моем сейфе». «В ближайшее время они мне понадобятся», предупредила Ульяна. «В чему это ты сейчас?» «Не вздумай сдавать в хранилище». Она записала в блокноте количество израсцов и попросила. «Организуй для меня еще один визит в квартиру коллекционера». «Чего это вдруг?» «Мне нужно пересчитать изразцы, которые разложены в кабинете». «И, кстати, не сделали это Усачев?» «Вряд ли. Тогда мне точно нужно туда». «Ну, хорошо, я постараюсь договориться с Качалиной». «Да?» Ульяна с интересом посмотрела на дело, которое все еще лежало на столе. «Хочу перечитать ее показания. Тебя интересует что-то конкретное? Она рассказала о том, что хранилось в похищенной шкатулке?» «Только что перечитывал. мрачно сказал Богданов. «Об этом ни слова». Ульяна огорченно вздохнула. «Жаль, ведь если порассуждать, получается интересно. Из всего богатства, которое есть в квартире, преступники забирают шкатулку, которой грош цена. Улавливаю ход твоих мыслей. В шкатулке хранилось то, что, по их мнению, было более ценным». «Молодец!» – не без издевки похвалила его Ульяна. «Еще немного пообщаешься со мной и станешь хорошим следователем». «Мимо!» – безэмоционально проронил Богданов. «Как бандитские пули, все мимо меня. Давай лучше одели». Он положил перед ней несколько печатных листов со столбиками номеров телефонов. Результаты проверки звонков на мобильный и городской номер Качалина. Кунюхов звонил неоднократно, его звонки подчеркнуты фломастером. Последний раз в день выселения из пансионата. В остальном ничего подозрительного. «Разреши?» Ульяна придвинула листы и стала переписывать блокнот, время, когда звонил Конюхов. Между делом спросила. «СМС-ки есть?» «Только переписка с женой», — ответил Богданов. Коллекционер был замкнутым человеком, как, впрочем, все представители этой братьи. Жил обособленно, знакомство только по необходимости и по делу. «Знаешь, что я сейчас подумала?» — Ульяна помахала рукой. «Просто пришло в голову. Ну, говори». — А ведь последний звонок с телефона Конюхова мог совершить убийца. — Так, — заинтересованно протянул Богданов и, придвинувшись к столу, лег на него грудью. — Продолжай. — Мы уже говорили о том, что сам Конюхов, скорее всего, телефон не выбрасывал, — начала Ульяна. — Думаю, телефон выбросил его похититель или убийца, — продолжил Богданов. — Это значит, в случае заинтересованности убийца мог найти телефон Качалина в списке контактов. И позвонить ему, отрекомендовавшись Конюховым. «Точно! Как говорится, снял с языка!» «А что?» Богданов с усилием потер подбородок. «Годец в качестве версии. Молодец!» Ульяна расхохотался и посмотрел на него. «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Только не петух. Чур я кукушка. Но насчет записки, что говорят криминалисты? Есть идеи по смыслу?» «Нет, никаких!» Богданов процитировал с недовольной физиономией. «Следующей ночью после двенадцати все положишь под голову. Остается предполагать, что речь идет о подушке. Шучу». «Короче, содержание пока остается тайной», сокрушенно заметила Ульяна. Закончив с делами, она собралась уходить. Богданов тоже встал и, сняв со спинки кресла пиджак, протянул руку. «Дай ключи от твоей машины». «Зачем?» – удивилась Ульяна. «Посмотрю, что там не так, и завтра пригоню». «Ну, хорошо», — она дала ключи, — «вызови мне такси, сам отвезу, идем». Они спустились вниз, вышли во двор и сели в машину. Дождь к тому времени кончился, и из-за туч появилось солнце. Тронувшись, Богданов спросил, «У тебя какие-то проблемы, или мне показалось?» «Чего ты взял? Я слишком хорошо тебя знаю». Ульяна посмотрела в окошко и нехотя проронила. «У брата на заводе неприятности». Какие могут быть неприятности в технопласте? Градообразующие предприятия с отличными показателями. Замучили проверками. Богданов крякнул и выпрямил спину. Как говорил товарищ Сталин, у каждой проблемы есть имя и фамилия. Марго Фигин, сказал Ульян, жена Тягачева. Осмыслив информацию, Богданов уточнил. Месть за В сегодняшнем разговоре со мной Марго назвала другую причину. Она требует доли в реконструкции усадьбы, тишь на тоске». «Блеев, это прикрытие. Ты считаешь?» Засомневавшись, Ульяна посмотрела на него. «Да нет же. Это месть за то, что, по ее мнению, вы с братом посадили Тягачеву в тюрьму. Ей невыносимо видеть Кирилла директором технопласта вместо мужа. Но акции из завода как были, так и остались у нее», — слабо запротестовала Ульяна. «Дорогая моя...» Словно сожалея, Богданов посмотрел на нее. Нужно знать таких людей, как Маргарита Леонардовна Фейгин. Они не прощают обид, мстят и всегда доводят дело до конца. Тем более, если имеются для этого ресурсы, в том числе административные. В такое трудно поверить. А вот я не удивлюсь, если выяснится, что именно Марго является инициатором этой заварушки или даже участницей преступления. Он снова посмотрел на Ульяну. И не мотая головой, об этом стоит подумать. Если надо, подумаем. Скорее, чтобы отвязаться от него, сказала Ульяна. О, черт!» Богданов резко затормозил. «Что за идея ввести дорожной работы, не оставляя проезда?» Дорогу, по которой они ехали, и в самом деле перекопали по всей ширине. Рабочий в каске и сигнальном жилете встал перед автомобилем и замахал руками, перенаправляя их. «Что будем делать?» забеспокоилась Ульяна. Богдан Фреско вывернул руль и съехал с асфальтированной дороги на проселочную, куда отсылал рабочий. «Поедем через Белую голову». Он вдруг замер, а потом нажал на педаль газа, и машина на бешеной скорости понеслась по буграм и ухабам. Несмотря на то, что была пристегнута, Лена схватилась руками за переднюю панель. «Сдурел ты, что ли?» «Держись!» – Богданов был собран и зол. «Как я раньше не догадался!» «Что? О чем ты не догадался?» – прокричала Ульяна, и, стукнувшись на ухабе плечом, взмолилась. «Пожалуйста, тише! Белая голова! Неужели не сообразила?» – он повторил по слогам. «Голова! Ты про записку?» – наконец догадалась она. «Что за белая голова? Расскажи!» Место у дороги недалеко от реки. Еще в девяностые, когда в Зареченске снесли памятник Ленину, мальчишки укатили его голову туда. С тех пор так и повелось, если про рыбалку, клев у белой головы. но ну, если попросилку тогда мимо белой головы. Так, чего не коснись. Людное место, — осведомилась Ульяна. Редкая глушь, — ответил Богданов и замолчал, сосредоточившись на дороге. Минут через пять они оказались на месте, он выскочил из машины и нырнул в кусты. Ульяна бросилась за ним и сразу же догнала. Еще не достигнув цели, они тревожно переглянулись. Ульяна достала из кармана косынку и прижала к носу. Там труп. Богданову и самому был знаком этот запах. Скривившись от омерзения, он скомандовал. «Идем». Вскоре они увидели огромную белую голову, которая лежала в траве на небольшой поляне. Двигаясь на запах, Ульяна и Богданов подошли к акациям, которые росли на краю поляны. «Кажется, здесь». Богданов поворошил ветви и констатировал. «Вот он. Кунюхов?» – не приближаясь, поинтересовалась она. «А черт его знает. Лицо объедено зверьем, давно здесь лежит. Это видно». Ульена шагнула вперед, чтобы увидеть труп. «Комплекция одежда, все соответствует. Скорее всего, он...» Он отошел в сторону, достал телефон и сказал в трубку. «Дежурный?» – следователь Богданов говорит. «Мною обнаружен труп. Труп, говорю». «Мужчина лет пятидесяти, предположительно Конюхов Максим Анатольевич, семидесятого года рождения. Давай, высылай оперативную группу к Белой голове. Он лежит здесь, да. И пусть обязательно приедет Усачев». «Как уже ушел?» Он посмотрел на часы и прорал. «Достань мне его хоть из-под земли!» Дежурному офицеру удалось разыскать Усачева. Через полчаса полицейский уазик, раскачиваясь и огибая деревья, въехал на поляну и подрулил к белой голове. Из автомобиля, кряхтя, вылез Усачев, сердито посмотрел на Богданова и проворчал. — Из-за стола вытащил. Жена только-только борщ налила. — Сейчас у тебя аппетит пропадет, — пообещал Богданов. — Где? — коротко осведомился криминалист. Богданов вытянул руку. — Там, под акациями. Вслед за Усачевым из Бобика вышел следователь Пантелеев и двое оперативников. Богданов пожал руки всем троим и, задержавшись на Пантелееве, сказал. «Сходи, посмотри на труп, сильно попорченный». «Пусть Усачев смотрит, это его работа. Мы с ребятами, покуда не стемнело, вокруг пошукаем». «Тебе виднее, Николай Петрович». Оперативники и следователи разбрелись по поляне. Богданов и Ульяна присели на курточки возле головы Ильича. «С этой стороны под ней ничего нет». «С этой тоже». «Было глупо надеяться, будто убийца не забрал отсюда то, что должен был положить Конюхов», – проговорила Ульяна. «Вот именно», – тихо проронил Богданов. «Думаю, он и положить-то ничего не успел. Его здесь ждали, и что нужно, сами забрали». «Как думаешь, на чем он приехал?» – спросила Ульяна. «Машина осталась в КПП, пешком идти далеко». «Есть кое-какие соображения. Ну так поделись». Богданов не успел ей ответить ни слова, потому что его окликнул Пантелеев. «Константинович, гляди, чего нашел!» Следователь показался из леса, сотрясая черной дорожной сумкой. Приблизившись, раскрыл ее на всеобщее обозрение и прочитал, что было написано внутри. «Конюхов», подняв глаза, констатировал, что и требовалось доказать. Богданов забрал у Пантелеева сумку и вытряхнул ее содержимое на траву, оглядев, перечислил. Зубило, молоток, джентльменский набор для аккуратного демонтажа фальшивых изразцов. «Больше ничего?» Лена встряхнула сумку и обескураженно вздохнула. «Нет, ничего». Тем временем оперативники забрали из машины черный пакет и двинулись к зарослям макаций, туда, где лежал труп. На встречу им вышел Усачев. «Труповозка сюда не проберется, вывезем на дорогу». Приблизившись к Богдану, он снова заговорил. «Все смотрел, зафиксировал. Отчет, соответственно, будет позже. Сейчас что-нибудь можешь сказать?» «Труп пролежал здесь чуть больше недели. Точнее, не скажу». Богдан и Фульянов встревожно переглянулись. «Неделю?» Кунюхов пропал полторы недели назад. «Ну, не знаю». Криминалист с сомнением покачал головой. «Ошибка, конечно, возможна. Плюс-минус двадцать четыре часа. Не больше».